Глава восьмая Мы отъехали от поселения Бонифейса достаточно далеко, когда я приказал остановиться и разбить лагерь. Уже близился вечер, и на ночевку все равно пришлось бы скоро вставать, но я хотел успеть при дневном свете получше рассмотреть раны пленных викингов. Надеюсь, что они не очень серьезные. Так и оказалось. Порезы, ссадины, синяки и кровоподтеки не представляли для жизни пленников никакой опасности. При правильной современной обработке, конечно. Чем и занялся Редферн, заявивший, что умеет врачевать. Очень полезное умение, надо заметить. Я еще больше обрадовался, что взял парня с собой. Когда он ловко и умело справился с повреждениями пленников, обработав их и забинтовав, я решил поговорить с этими викингами». Я обратился к самому здоровенному строице. «Мой друг Асмунд называет меня Аустмадом. Можешь звать меня так же. Как твое имя, северянин?» Викинг зыркнул на меня из-под лобья, но промолчал. «Лучше бы тебе заговорить, Свей!» — прорычал Асмунд. «Кевдинг спас вашу жизнь, рискуя собой. И нами тоже, хочу отметить». «Если ты будешь молчать, то я, поверь, сделаю тебе так больно, что ты пожалеешь, что с тебя не содрал шкуру тот глупый Тен». «Можешь проверить мое мужество, Дан?» — процедил здоровяк. «Я не пророню ни звука». «Погоди, Асмонд. остановил я своего Хольда и снова обратился к пленнику. «Тебе так хочется умереть? А если я скажу, что хочу сохранить вам жизнь?» «Зачем?» удивился Свей. «Рабами мы жить не станем. Убежим или убьем кого-нибудь и погибнем в бою, как мужчины». «Я не предлагаю вам становиться рабами. Зачем мне такие опасные рабы? А что тогда?» — уже заинтересованно спросил Свей. «Мне нужны верные люди, воины, такие, как вы. Готов ли ты и твои друзья служить мне?» Свей недоверчиво уставились на меня. — Крови между нами нет, — наконец пробормотал здоровяк и переглянулся со своими товарищами. — Крови нет, верно. Поклянетесь мне в верности своими богами и станете моими хиртманами, а я вашим хевдингом. Все честно. Так как, согласны? — И ты, христианин, поверишь в нашу клятву. — Я прослежу, чтобы все было правильно, Свей, — вмешался Асмунд. «Даже не думай обмануть Хёвдинга!» «Я никогда никого не обманывал, когда дело касалось клятв, Дан!» — проворчал Свей. «Меня зовут Бьёрн Корабел. Это Рор Лосось и Гуннуль Соня!» При этом он кивнул на своих товарищей. «Мы были хердманами Ярла Атле. Он утонул, когда наши драккары разбились». «Почему тебя зовут Корабел? поинтересовался я. Я был вторым кормчим ярло, с тремя долями добычи, подчеркнул Бьорн. Ты свей сейчас в одних портках, а торговаться уже пытаешься, усмехнулся Асмунд. Сначала доверие заслужи, потом про доли говорить будешь. Докажешь, что умеешь управляться с кораблем, получишь три доли корабел, сообщил я. А пока как все, доля одна. Устраивает? Как только я увижу твой корабль Хевдинг». Ты сразу увидишь, как я умею с ним управляться, заявил Бьорн. Нас устраивают, твои условия. Отлично, сейчас вас развяжут, и вы принесете клятву, кивнул я. А потом, наконец, пожрем и отдохнем. Так у меня появилось еще трое грозных хирдманов, на этот раз свеев, то есть шведов. Редферн, кстати, тоже поклялся мне в верности и был принят в Хирт пока что на должность лекаря. Парень возражать не стал, хотя и был удивлен тем, как я преобразился из святоши в Хевдинга. Однако он показал себя правильно, дурацких вопросов задавать не стал. Раз сам согласился идти со мной и поклялся, то назад пути нет. Новых хирдманов я тоже проинструктировал о том, чтобы не болтали лишнего в Линдисфарне, и пообещал хорошие доли по завершению моей предстоящей аферы в тонкости которой я их, конечно же, пока посвящать не стал. Просто сказал, что все разбогатеют. Этого было достаточно. Хевдингом здесь принято верить на слово, как джентльменам. И я, в отличие от этих самых джентльменов, слово обязательно сдержу. Прежде чем укладываться спать, у нас осталось еще одно важное дело. Нужно было похоронить двух викингов, чьи тела мы забрали с собой. Оставив слуг в лагере готовить ужин, мы отъехали на телеге с телами мертвых норманов километра на полтора. Выбрав обширную поляну у дороги, мы сложили большой костер из валежника, которого в округе было в избытке. На костер водрузили тела, вложив им в руки по топору из моих запасов, и подожгли. Достойно проводить павших в последний путь, согласно северной традиции, мы были просто обязаны что и проделали со всем уважением. Новоиспеченные хирдманы сильно удивились тому факту, что католический священник мало того, что участвует в языческом обряде, так еще и сам предложил совершить его. Мне они задавать вопросы постеснялись и тихо спросили Асмунда, как такое возможно. Хольд усмехнулся и ответил достаточно туманно. «Наш Хевдинг очень необычный человек». У себя на родине, в Гардарике он был жрецом их воинского бога Перуна, у франков и здесь жрецом Христа. А еще он очень сильный и умелый воин. Мы думаем, что сам Локи ему родственник. Сказано все это было шепотом, но я все равно услышал и обрадовался тому факту, что Асмунд сам додумал подробности обо мне, которые, наверное, хотел видеть в своем вожде. Мне ничего не пришлось дополнительно выдумывать к сказанному ранее. Вот и отлично. Редферн тоже присутствовал на похоронах викингов, хотя я на этом и не настаивал, понимая чувства христианина, да еще и практически священника. Но парень сказал, что раз он теперь мой хирдман, то будет делать то же, что и все остальные. Обряд он перенес стойко, только бормотал про себя молитвы и крестился иногда. Никаких вопросов от него не последовало. Похоже, что я был для него непререкаемым авторитетом. Этот факт тоже радовал. Закончив с печальным мероприятием, мы вернулись в лагерь, где нас поджидал уже готовый ужин. Трое слуг справлялись со своими обязанностями прекрасно. Помимо приготовления пищи, они даже успели обеходить лошадок и подготовить для нас постели. Я похвалил слуг и уселся у костра с миской дымящейся похлебки, которую мне тут же вручили. Хлеб тоже имелся. Приобрели у трактирщика несколько свежих караваев с запасом. От ужинов я подозвал Асмонда. «Послушай, Хольт, как-то неспокойно мне». Слишком легко отпустил нас Стэн Бонифейс. «Как бы чего плохого не удумал». «Думаешь, Хевдинг, что этот червь рискнет послать за нами своих дружинников?» «Вполне может рискнуть. Куда мы идем, Тен знает, так что спешить по пятам не имело смысла. Спокойно выехать и ночью, когда мы встанем лагерем, напасть». «Может быть», — почесал задумчиво затылок Асмунд. «Я организую посты. Тен ведь не догадывается, что ты примешь пленников в Хирт. В этом наше преимущество». Я спрячу их неподалеку от нашего места ночевки. Замаскируются в кустах и последят за дорогой. Согласен. Выспятся завтра в пути. Лошадей для них все равно нет, так что поедут на телеге, вот и отдохнут. Пусть так и будет. Хольд ушел отдавать распоряжение Хирдманам. Я же подозвал слуг и приказал им ночевать сегодня под телегой. Так меньше шансов получить шальную стрелу в бок или случайное копье в живот во время нападения. У горящего костра я приказал посадить куклу, сооруженную из веток, одеяла и шлема. Обычно часового снимают первым. Так пускай пострадает манекен, а не Хирдман. Наконец, завершив все необходимые приготовления, отряд улегся спать. Посреди ночи меня разбудил Асмунд. «Ефдинг, вставай!» — прошептал он. «Сюда движется большой отряд. За нами точно». Рор-лосось прибежал, чтобы предупредить. «Это люди Тана. Корабел узнал доспехи их старшего. Много у них людей? На нас хватит. Два с половиной десятка». «Они пожалеют. Помоги кольчугу надеть и шлем подай, а потом делай, как я». Быстро облачившись в доспех, я принялся сворачивать из одежды подобие лежащего тела. Хирдманы последовали моему примеру. Оставив вместо себя на постелях чучело из скрученных одеял и плащей, мы засели рядом в кустах. Слугам я приказал подальше отбежать вперед по дороге и там спрятаться. Что ж, приходите гости к нам, мы вас угостим железом. Первым появился разведчик. Нам повезло, что в эту ночь ветер разогнал тучи, и тонкий месяц со звездами давали достаточно света, чтобы хоть что-то рассмотреть в темноте. Мы увидели, как голова высунулась из густой травы, и в свете луны блеснул простой круглый шлем на ней. Дружинник внимательно посмотрел на стоянку, пересчитал, по его мнению, наши спящие тушки и скрылся обратно в кустах. Бьорн с товарищами так и не вернулся. Надеюсь, что они не сбежали, воспользовавшись ситуацией. В таком случае нам придется туго. Вскоре и основной отряд гостей пожаловал. Грамотно взяли наш лагерь в полукруг и молча атаковали. Манекены прекрасно выполнили свою функцию. Люди Тэна Бонифейса вначале даже не поняли, что режут, колют и рубят кукол. И тогда я дал команду наступать. Мы выскочили из своего укрытия и понеслись к нартумбрийцам с оружием наперевес, не издавая ни одного звука. Это способствовало внезапности. И так опешившие противники совсем растерялись, когда я первым же ударом снес голову их командиру, тому самому десятнику, которого мы с Редферном вчера венчали. Не повезло молодожену. Не тому господину он служить вызвался. Мгновенная смерть десятника практически деморализовала остальных солдат. А тут еще и Бьорн со своими викингами выскочил им в спину с дикими криками, и принялись крошить дружинников в капусту. Свеи отомстили за своих товарищей сполна. И не сбежали, порадовали меня. Просто в засаде сидели, выжидая удобного момента. Я отбил направленные мне в живот копье с кромосаксом и махнул в ответ клинком, лихо отрубив противнику левую кисть. Тот взвыл раненым кабаном, и я добил беднягу уколом сакса в горло. Следующая пара врагов, похоже, признала во мне прилата. Они выпучили от удивления глаза и даже немного опустили оружие. Думали, что я во время атаки буду молиться, стоя на коленях. А вот фиг вам. Я перекрестил обоих мечом, с легкостью вспоров их кожаные доспехи и выпустив им кишки. те, сообщил я умирающим и перекрестил их уже по-настоящему. А враги тем временем... Кончились. Мои викинги порубили всех остальных. Жаль, что в живых никого не осталось поговорить ни с кем. Хотелось бы выяснить, какими словами напутствовал Тен из своих дружинников, отправляя на убийство папского легата. Ну да ладно, мне и так все понятно. Я его публично унизил при подданных. Он этого снести не смог и решил отомстить. Когда-нибудь я отплачу ему той же монетой. Прямо сейчас все равно не получится. «Асмунд, выставь опять караул и ложимся спать», — приказал я. «Трофеи разберем утром. Думаю, что сегодня на нас больше нападать никто не станет». Бьорн, Рор и Гуннульф снова отправились дежурить. Наверное, это было лишним, но береженного Бог бережет. Отоспятся завтра в дороге.